Я взял со стола зажигалку и взвесил ее на ладони. От ее тяжести было приятно руке. Не слишком увесисто, но и не слишком легко. Бывает на свет такая вот приятная тяжесть. Почему сенсей с таким рвением занимался происками овцы? У тебя есть какие-нибудь соображения? Да не знаю я, Почему бы вам не спросить самого сенсея? Уж он-то быстро все объяснит. Спросил бы, если б мог. Но вот уже две недели сенсей в коме. Боюсь, сознание к нему уже не вернется. А когда сенсей умрет, вместе с ним уйдет в могилу неразгаданной его тайна. Тайна овцы со звездой на спине. А Вот этого я уже вынести не могу. И Дело здесь не в личной потере. Мною движет гораздо более высокие принципы, личной преданности, например. Я откинул крышку зажигалки, повернул колесико, высек пламя и захлопнул крышку. Быть может, мой рассказ тебе кажется чистейшей воды нелепостью, а может даже ты прав. И все это действительно сплошная нелепица. Но я хочу, чтобы ты понимал, Никаких других путей у нас не осталось. Сенсей умрет. Умрет единственная воля и все, что окружало эту волю, обратится в пепел. А то, что останется, можно будет выразить разве только при помощи цифр. И кроме этого ничего. Вот поэтому я хочу, во что бы то ни стало найти овцу. Впервые за время разговора он закрыл глаза и просидел так несколько секунд. Затем открыл и произнес. "Вот тебе моя гипотеза. Повторяю, всего лишь гипотеза. Не понравится, тебе лучше тут же о ней забыть. Я предполагаю, что это овца. прототип воли сенсе. Что-то вроде зоологического печенья вставил я, он не обратил на это внимания. Скорее всего, овца это сама забрала сенсе в голову. Году этот в шестом. И с тех пор уже более сорока лет продолжает жить у него внутри. Там у нее и лужаки свои, и рощи березовые. в общем, все». как на твоей фотографии. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что это необычайно интересная гипотеза, очень вежливо сказал я. Это не просто овца. Это очень особенная овца. Я желаю ее найти, и мне нужно твое содействие. И что же вы будете делать, если найдете?» Да ничего. Сам я ничего не могу. Всего, что я хотел бы совершить, слишком много для меня одного. Пожалуй, останется лишь наблюдать, как умирают мои желания. Если, конечно, овца не пожелает чего-то сама. Вот тогда я хотел бы сделать все, что в моих силах для выполнения ее желаний. бы со смертью сансея в моем существовании уже не останется почти никакого смысла. И он замолчал. Молчали я. Только цикады продолжали стрекотать за окном. Да деревья в саду ближе к вечеру зашуршали листьями посильнее. В доме же по-прежнему висела могильная тишина. Казалось, в смерти, будто вирусы болезней, от которой некуда скрыться, заполнили воздух этого дома. Мне представилось пастбище в голове у сансея. Трава пожухла, и овца навсегда ушла, оставив после себя лишь густое, бескрайнее поле. Итак, повторяю. Я хочу чтобы ты объяснил откуда у тебя эта фотография Не скажу, сказал я. Он вздохнул. Я говорил с тобой откровенно. и ожидал, что ты будешь так же откровенен со мной. Рассказывать. Я просто не вправе. Если это сделаю, боюсь, что у человека, который передал мне фотографию, могут возникнуть неудобства. То есть, парировал он. У тебя есть основания предполагать, что неудобства возникнут у него в связи с овцой?» Да, нет у меня таких оснований. Просто мне так кажется. Как-то все это с ним действительно связано, и пока я вас слушал, я все больше про это думал. Здесь что-то вроде ловушки, ну, тромчаю, понимаете? И именно поэтому ты ничего не скажешь. Именно поэтому кивнул я и немного подумал. Вообще, насчет причинения неудобств я могу говорить достаточно авторитетно. Сам я почти в совершенстве владею искусством доставлять неудобства окружающим людям, и поэтому стараюсь жить так, чтобы не было надобности это делать. Хотя в конечном итоге именно от этого окружающие испытывают еще большее неудобство. Тут уже как не верти все едино. Доставлять неудобства своим действиям я не могу изначально. Не позволяет моя внутренняя установка. Непонятно. То есть посредственность может проявляться по-разному и в разных формах, вот и все. Я зажал в губах сигареты, прикурил от зажигалки, которую все еще держал в руке, затянулся и выпустил дым. На душе пусть совсем чуть-чуть, но полегчало. Не хочешь говорить не говори, произнёс секретарь. В таком случае тебе самому придётся найти овцу. Это наше окончательное условие. Если в двухмесячный срок, начиная с сегодняшнего дня, тебе удастся найти овцу, ты будешь вознаграждён и получишь всё, чего только не пожелаешь. Не сможешь найти и твоей фирме, и тебе самому наступит конец. Согласен? А куда мне деваться? Снова пожал плечами я. Вот только если здесь какая-то ошибка, и овцы со звездой на спине с самого начала просто не существовало в природе. Конечного результата это все равно не меняет. И для тебя, и для меня вопрос стоит так. Найдешь ты овцу или нет. Одно из двух, и ничего посредине. В душе мне будет жаль тебя. «Но, как я уже говорил, твои ставки повысились. Отобрал у других мяч в игре. Так уж будь добр, сам беги и сам гол забивай. А если там ворота или нет это твои проблемы. В самом деле, сказал я. Он извлек из нагрудного кармана толстый конверт и положил на стол передо мной. Вот тебе на расходы. Не хватит, позвонишь, добавлю. Вопросы? Вопросов нет. Есть одно впечатление. Какое же. В целом вся эта история какой-то дурацкий бред, в который просто невозможно поверить. Но странно, именно из ваших уст она звучит чуть ли не как чистейшая правда. Могу поспорить, если бы все это попытался рассказывать я, мне в жизни бы никто не поверил. Губы у моего собеседника чуть заметно скривились. При известной доле воображения это можно было бы даже принять за улыбку. ты выезжаешь завтра. Повторяю, два месяца, начиная с сегодняшнего числа. <говорит> Но это же адский труд. Двух месяцев может запросто не хватить. Ничего себе задачи отыскать одну единственную овцу на такой огромной территории. Секретарь не отвечая ни слова, очень пристально смотрел мне в лицо. Под долгим взглядом этих глаз я вдруг ощутил себя плавательным бассейном, в который вот уже много лет не наливали воды, заплесневелым бассейном, без капли воды и без малейшей надежды на то, что когда-нибудь его еще хоть раз используют по назначению. Человек в черном разглядывал меня с полминуты и затем очень медленно раскрыл рот. Теперь тебе лучше идти, произнес он. что говорить мне и самому так показалось